Глава 28 восьмая Клара раздраженно сбивала ногами камни с тропинки, продолжала решительным шагом двигаться вперед, не замечая выстроившихся вдоль берега ив, живописно склонивших свои ветви к поверхности воды. Она не зря выбрала именно этот мартовский вечер и столь поздний час, не хотела, чтобы ее увидели. Конечно, дождя и снега не было, и день выдался холодным, но ясным. но она почему-то посчитала его не особенно подходящим для прогулок. Но, как скоро выяснилось, многие не разделяли ее мнение. Во всяком случае, собачники, бегуны, пары с колясками, юнцы на велосипедах и прочие люди, которые радостно кивали ей при встрече. Похоже, они считали вечер просто фантастическим. Ей даже стало казаться, что она привлекла бы к себе меньше внимания днем. Хотя парочка свидетелей в принципе не играла большой роли, ведь ее все равно уже разыскивали. И вдобавок она рассчитывала быть уже очень далеко, когда они узнают, что произошло с Лин. Пакет был завернут в полиэтиленовый мешок. Он весил чуть больше килограмма. Она не стала класть его в рюкзак, не хотела рисковать. А вдруг таймер включился бы? Или провод отворился? Клара приближалась к месту, где, насколько она знала, летом обычно работал бар под открытым небом. Там собирались мерзкие бородатые хипстеры со всего Седермальма. Сейчас гравийная площадка была заполнена вытащенными из воды лодками, которые покачивались на своих опорах. Ветер гудел, забираясь в их пластмассовое чрево. С грязного брезента капала влага. И все равно теперь это пространство выглядело лучше, чем когда рекламные щиты и медийные проститутки из числа их политкорректной элиты находились там. Она посмотрела вверх и заметила под мостом на вершине небольшого холма жилища лин. Идиллическую темно-красную избушку Среди города Откуда обычные люди брали средства на подобное? Сама она выросла в обшарпанной двушке Со следами сырости на стенах Недалеко от центра Вернамо Но так или иначе Лин все равно недолго осталась жить в этом доме Сейчас он стоял погруженный во тьму Подруга Клары из скандинавского копья Побывала по соседству полчаса назад И провела рекогностировку Больше ей никакой помощи не требовалось. Теперь она работала одна. Не хотела потянуть за собой других, если попадется. Опять же опасалась, что они могли выдать ее. Сепа очень серьезно взялась за них. Она осторожно повесила пакет на одной из досок забора, перелезла через него, взяла пакет и, крадучись, направилась к дому. Поблизости никого не было видно. Никакого движения. Лунный свет слабо освещал округу. Она постаралась успокоиться, восстановить дыхание, спряталась в темноте у боковой стены. Потом на цыпочках пошла вперед. В строении напротив, расположенном с другой стороны участка, тоже не горел свет, и оно выглядело заброшенным. Клара нахмурилась. Здесь все оставалось неизменным с тех пор, как они начали наблюдать за усадьбой. Хотя район, пожалуй, могли в любой момент перестроить в лагерь для беженцев, например, из Афганистана. Хоть это и было одно из лучших мест в городе. Она подумала, что ее нисколько не удивил бы такой поворот событий, и, выругавшись про себя, она сплюнула на землю, а затем вышла из тени и, подойдя к двери Лин, попробовала вскрыть замок фомкой. Она засунула ее в щель и силой надавила. Дерево неохотно затрещало, и дверь открылась. Она уже хотела шагнуть внутрь, но остановилась в дверном проеме, все еще сжимая свой инструмент в руке. дала время глазам привыкнуть к царившей внутри темноте. Напрягла слух. Дом оказался пустым. Надев бахилы и натянув резиновые перчатки, она привычными движениями обыскала ящики на кухне, проверила мешок с мусором, обшарила пространство под кроватью и щели между ее дном и матрасом. В конце концов, у ее улов составили использованные носовые платки, листочки с пометками, карандаш со следами зубов и старый пластырь. Она сложила все в пластиковые пакеты и решила, что этого должно хватить. Теперь Лин стоило бы большого труда объяснить своим друзьям из полиции, откуда эти предметы оказались у людей, с кем она, по ее утверждению, давно первала всякие контакты. У активистов АФА, причастных к новым акциям, которые в скором времени могли устроить за них ее друзья из скандинавского копья. Или ее новый работодатель. Она машинально улыбнулась и сделала своим новым мобильником, который ей приказали купить, несколько фотографий кухни и гостиной. Ос хотел иметь доказательства того, что его не обманывают. Она сразу отправила их. Он ведь платил. Она понимала его. Клара понимала, что даже если полиция не сможет привязать Лин ни к какому преступлению, ее попытка очиститься от своего левого прошлого в любом случае закончится неудачей. А как же иначе, ведь Лин вряд ли говорила кому-то о том, что по-прежнему поддерживала контакт со своими старыми друзьями из Афа. А это, в принципе, почти не вызывало сомнения, учитывая то, что она делала в последнее время, после того, как к ней домой приходили члены этой организации, напавшие на базу скандинавского копья в Тюресё. Она сунула пластиковые пакеты с трофеями в карман куртки. Первая часть задания была выполнена. И она подумала, что ее работодатель будет доволен. Она сама испытывала те же чувства, поскольку речь шла о новом ударе по анархистам. Однако у нее осталось еще одно дело здесь. Клара бросила взгляд в окно. Снаружи, в слабом лунном свете, по-прежнему никаких движений. Она осмотрела гостиную, которая плавно переходила в кухню, отделенную лишь кухонным гарнитуром. Кровать стояла посередине комнаты у стены. Пожалуй, на глаз в сантиметрах в 70 над полом. Она открыла принесенный с собой пластиковый мешок, достала из него обмотанный скотчем пакет, быстро подошла к кровати и стащила с нее покрывало. Таймер замигал, когда она запустила его. Это не было частью ее задания. Но она решила передать Лин привет. Напомнить, что не забыла, когда пыталась проломить ей голову скейтбордом. Не простила. Слабый красный свет дисплея осветил комнату. Отсчитывающие секунды цифры начали быстро меняться. 59 минут и 36 секунд. 35 секунд. 34 секунды. Она направилась к двери. В доме зажегся свет. Лин посмотрела в окно своего временного жилища, потом на экран мобильника. Пришло сообщение. Телефон лежал на кухонном столе рядом с тарелкой с салатом, который она приготовила себе. Она налила в раковину еще дождевой воды из стоявшей перед домом под водосточной трубой бочки, вымылась до пояса, огляделась в полумраке. Темные контуры пустых домишек. По одной из крыш пробежала, затем скрывшись, белка. Она зачерпнула еще воды и смыла остатки мыла себя. Закуталась в тонкое саре и вошла в дом. Быстро надев черные джинсы, футболку и кенгуруху, она подтащила электрообогреватель ближе, села за кухонный стол и начала есть салат. Грецкие орехи и косточки граната трещали на зубах. Она нажала на экран мобильника. И у нее все похолодело внутри. Обнаружена активность 21.31, 21.32. Потом пришло еще одно сообщение. Обнаружена активность 21.32 и далее. «Черт», — подумала она, — «кто-то находился в ее доме на Тонтоготон». кто кого засек датчик, установленный над входом. Потом включилась следующая камера, спрятанная внутри. Она все еще снимала. Лин быстро кликнула по имевшейся в сообщении ссылке. Экран сначала заребил, потом она увидела свою комнату. По ней двигался время от времени, останавливаясь человек. Темный силуэт наклонился под мойку. Похоже, некто рылся в мусоре. Широкие бедра. Светлые волосы торчали из-под черной бейсболки. Квадратный подбородок. Клара. Нацистка, избившая ее до бессознательного состояния на лестнице дома Антона. Лин резко поднялась из-за стола. Вытащила спрятанную под кроватью Рикардо сумку. Извлекла из нее крайне необходимую ей сейчас вещь, а булоси поспешила вниз по тропинке, ведущей к ее дому. Она прятала мобильник в руке, чтобы его свет не выдал ее. Через несколько минут добравшись туда, остановилась у красного забора на Тантогатан. Сделала глубокий вдох. Проверила камеру в последний раз. Клара по-прежнему находилась на кухне. Лен выключила запись и мобильник и перебралась через ограду. Словно кошка во время охоты, она бесшумно скользила по поросшим травой кочкам. Старалась не наступать на посыпанные гравием дорожки, вместо этого шла по мягким клумбам и в конце концов оказалась перед входной дверью своего дома. Ни звука не доносилось изнутри. Но Клара еще оставалась там. Лен порылась в карманах. От ненависти у нее резко подскочил пульс. Его удары эхом отдавались в затылке. Капельки пота выступили на спине. Она прижалась к стене. Попыталась взять под контроль свои эмоции. Крепко сжимала металлический предмет в руке. Ждала. Заскрипела дверь. Черный силуэт шагнул наружу. Клара осторожно закрыла дверь и огляделась. Лин шагнула к ней. Направила газовый баллончик ей в лицо. Нажала. Попала в цель. Клара взмахнула фомкой. Лин увернулась от споровшего воздух инструмента. Потом быстро устремилась снова вперед. Опять использовала газ. а затем сбила Клару с ног, когда та застонала, закрыв лицо руками. Нацистка повалилась на бок, ударившись локтями о гравий. Она выла, свернулась калачиком, глаза слезились. Сама виновата. Лин сознательно обошлась с ней слишком жестоко. Она не собиралась вступать в честный бой, в результате которого Клара снова могла сбежать. И, наклонившись над Кларой, загнула ей руки за спину и связала их толстым скотчем. Клара брыкалась. Лен схватила ее за лодыжки, связав их тоже, а потом перевернула нацистку. Посмотрела ей в лицо. Взгляд Клары пылал ненавистью, трудно различимой в потоках слез, бежавших из ее красных глаз. Но примерно на такой результат Лина рассчитывала. Она не желала больше рисковать. Она использовала баллончик Сиен или слезоточивым газом, ОС, вытяжкой жгучего перца и небольшим количеством ультрафиолетовой жидкости. Последняя могла сыграть свою роль, если бы Клара сбежала, и позднее ее пришлось бы идентифицировать. Это была неприятная смесь, но эффективная. Открыв вентиль, Лин подала воду в поливочный шланг. Сделала слабую струю. «Не закрывай глаза», — сказала она и направила ее на лицо Клары. Та моргала и кашляла. Но так Лин хотела смягчить ее боль. Клара вертелась на земле, но она неотступно следовала за ней со шлангом. Возможно, это напоминало пытку водой, но здесь Лин уже ничего не могла поделать. «Еще минуту», — сказала она и довела свое дело до конца, хотя прекрасно понимала, что это нисколько не улучшит отношения между ними. Она выключила воду, вытерла руки о колени и, достав свой мобильник, сфотографировала опухшее лицо Клары вблизи. Потом она набрала номер Рикарда. Тем временем в доме под матрасом кровати Лин продолжали мигать красные цифры. 44 минуты и 33 секунды. 32 секунды. 31 секунда. Судя по всему, у Клары было серьезное воспаление глаз. Они все еще слезились, а кожа лица покраснела. Рикар догадался, что против нее использовали слезоточивый газ. Он покосился на Лин, которая чем-то занималась в доме. «Если не хочешь услышать ответ, не задавай вопрос», — подумал он. Такие средства самообороны считались незаконными. При желании Клара могла написать заявление на нее. По его мнению, то, что Лин задержала нацистку, на шаг приблизило их к Росомахе. И в данном случае он был согласен с Эриком, хотя, пожалуй, никогда не сказал бы это вслух. Цель оправдывала средства. Тот, крепко удерживая, выводил Клару через калитку на улицу. Рикард посмотрел в его сторону. Росомаха был для них сейчас приоритетом. Гравий с шумом разлетелся в разные стороны из-под колес машины, когда Эрик резко сорвался с места и поехал в сторону участка. Рикард машинально улыбнулся, провожая задние огни автомобиля взглядом, пока он не поднялся на темный холм Танто-Бакен и не исчез за ним. Эрик даже не сопротивлялся, хотя ему пришлось так быстро приехать, что он даже не успел переодеться. Все классические атрибуты ярого поклонника хип-хопа так и остались на нем. Мешковатый комбинезон фирмы Фубу, золотая цепь, видневшаяся в вырезе на шее, белые кроссовки Супра. Он даже приехал на своем старом алцмобиле, хотя Рикард и надеялся, что тот, наконец, избавился от него. Клара выглядела явно обеспокоенной. Черный полицейский со спрятанной в капюшоне головой, уникальный взгляд и странная машина явно не такого она ожидала. Оставалось надеяться, что это подействует на нее нужным образом перед допросом. Лин подняла все папки, лежавшие на книжной полке, вытащила по очереди все книги и заглянула под диван. Похоже, ничего не пропало. Если бы Эрик не нашел пластиковые пакеты со всяким хламом в кармане куртки Клары, обыскивая ее, они, пожалуй, никогда не поняли бы, зачем она приходила сюда. Лин продолжила свои поиски, и проверила на потолке, не появились ли там новые камеры, помимо той, которую она сама установила. Но Клара, похоже, навестила ее жилище с единственной целью – собрать всевозможные предметы, которые потом, скорее всего, планировала оставить на месте какого-нибудь преступления, чтобы обвинить в нем Лин. Она сняла плафон, состоявшего рядом с диваном светильника, а также проверила люстру, висевшую над обеденным столом. Никаких микрофонов. Она села на кровать с мобильником в руке, нажала на экран и переслала классу недавно сделанную фотографию Клары с красным от слез лицом. Пожалуй, он мог еще посодействовать ей с помощью своих контактов. Затем она кликнула по программе PGP и, зашифровав, отправила еще пару сообщений: Одно Nightbird в Rise Up, а второе Касперу в отделении Афа в Неребро. Оба очень помогли в последний раз, когда в ноябре. Они расследовали убийство перед сиб банком Ей стало немного неловко. Она очень часто использовала их, ничего не давая взамен. Мобильник, казалось, внезапно потяжелел в ее руке. Она повертела его между пальцами. В то же время речь шла о благом деле, о борьбе с фашизмом. И это соответствовало их общим интересам. Усталость навалилась на нее, когда напряжение, остававшееся после задержания Клары, начало спадать. Она отклонилась назад, приподняла подушку за своей спиной, заворочилась на месте, ощупала рукой матрас, соскользнула на пол рядом с кроватью, сунула руку в нее и вытащила пакет. Какое-то время она не могла пошевелиться. Красный цвет цифр бил прямо в глаза, колол их словно иголками. Она судорожно сжимала свою находку, с проводами, подобно змеям, тянувшимися от таймера. Рикард сначала не понял, что это было, когда услышал странный звук. Потом он догадался, что его издало живое существо. Он напоминал надрывный вой, и все равно ему и в голову не пришло, что это могло иметь какое-то отношение к Лин, пока он не заглянул внутрь через окно. Он с трудом узнал ее. Она была белая, как мел. Лицо блестело от пота, взгляд пустой, прикованный к чему-то скрытому из его поля зрения. Он поспешил в дом. Она держала пакет в руке. Осторожно, словно младенца. «Это бомба!» Промямлила она таким тихим голосом, что он едва разобрал слова. «Бомба! Она оставила бомбу!» Он забрал пакет. На таймере мерцали красные цифры. 25 минут и 34 секунды. «Наружу!» Скомандовал он и толкнул ее резко. «Наружу быстро! Здесь могут быть еще заряды!» Мгновенно нахлынули старые воспоминания. Бомба в Смоделаре. Полицейский с оторванными ногами. Линз, потыкаясь, выбралась из дома и побежала по участку. Он показал в сторону главного здания усадьбы мулятора находившегося в противоположной стороне. «Спрячься за ним, жди там!» Сам же решительным шагом вышел на улицу через калитку, поднялся по склону холма между домами, крепко держа пакет, и повернул к находившейся еще выше смотровой площадке. Манипулируя мобильником одной рукой, набрал номер центра экстренной помощи, стараясь не задеть провода, концы которых прятались в перемотанном скотчем пакете. Таймер продолжал мигать. 23 минуты 20 секунд. Рикард смотрел на пустырь, раскинувшийся перед ним. На нем была разворотная площадка с кучей мелкого гравия, обрамленная бетонными блоками. Им посыпали тротуары Стокгольма в зимнее время. Он оставил бомбу там в ожидании, пока приедут саперы. Только бы они успели добраться вовремя. Все происходившее казалось дурным сном. Жужжание робота, который на своих гусеницах подкатил к пакету. Он напоминал стальное насекомое с длинной тонкой шеей. Полицейские в защитных шлемах и толстых бронежилетах обезвредили бомбу. Муляж. Без взрывчатого вещества. Он должен был лишь напугать ее. Рикард обнимал Лин. Она вся дрожала. Он гладил ее по волосам. Уголком глаза видел, как командир саперов кивнул ему и направился к своей машине. Они проверили помещение. Все закончилось. Это была не настоящая бомба. Сказал он и отвел Лин к ее дому. «Приготовь чай, я сейчас приду». Она еле заметно кивнула и увидела, как он поспешил за руководителем группы разминирования. Ей пришлось держать чайник обеими руками, когда она наполнила его водой, чтобы он не трясся. Она на автомате положила пакетики зеленого чая в чашке, а потом смотрела, как облачка пара поднимались к потолку. И словатый запах распространился по комнате. Она таращилась на блестящую поверхность кухонного шкафчика. Лара хотела напугать ее. Причем так сильно, чтобы она перестала охотиться за ними. Но защищала ли она скандинавское копье или росомаху? Лин почувствовала, как слабость, еще мгновение назад одолевавшая ее, начала проходить. Адреналин распространился по телу. Она ощущала, как кровь пульсировала в кончиках пальцев, когда она вышла во двор с чашками в руках. Виски нагрелись. Рикард подошел к ней и забрал свой чай. Он подул на него и серьезно посмотрел на нее. «Лара оставила муляж бомбы в качестве угрозы», — сказал он. «Она не собиралась нанести тебе физического вреда». Лен кивнула. «Пожалуй, так все и было в этот раз». Она появилась здесь почему то заданию, — продолжил Рикард. Организации подобного рода ничего не делают без указания тех, кто стоит за ними. Суставы пальцев побелели, когда Лин сильно сжала свою чашку. Она подумала, что в следующий раз ей надо подготовиться лучше. В следующий раз надо действовать первой. Рикард внимательно посмотрел на нее. «Почему ты?» Она покачала головой, пожала плечами. Он ждал. О чем она не хотела рассказывать? Может, знала больше, чем говорила? Лин осторожно пригубила чай. «Когда вы впервые завели речь о причастности Афа, я не хотела отдавать вам никого из движения», сказала она, крутя чашку в руках. «Я думала, что Сепа просто пытались обманным путем раздобыть информацию, которую они смогли бы использовать против сети Афа». Она посмотрела ему в глаза. «Но теперь я поняла, что это не так», — продолжила она. «После смерти Антона и Ильвы, после всего случившегося, я попросила моих знакомых посмотреть, не смогут ли они найти что-нибудь о Кларе и Росомахе. Как только они дадут знать о себе, ты это узнаешь». И Рикард верил ей. И все равно он не мог избавиться от ощущения, что она вела собственную игру. Не собиралась рассказывать все, если докопается до чего-то важного. поскольку она явно намеревалась действовать на свой страх и риск. Или вместе со своими собственными друзьями. Мобильник завибрировал у него в кармане. Он ответил. Услышал голос Эрика. «Я закончил первый допрос. Клара рассказала кое-что. Я не знаю, действительно ли мой внешний вид так напугал ее и вывел из равновесия, но хочется верить в это». Сообщил он и, рассмеявшись, добавил. Стиль хип-хоп, пожалуй, не так плох, как некоторые думают. В любом случае, она призналась, что действовала по заданию другого человека и подтвердила свою принадлежность к скандинавскому копью. Но только когда поняла, что нам уже известно это из материалов СЭПа. Если верить ее утверждениям, она приходила клин запугать ее, заставить прекратить ее заниматься ими и организациями, с которыми они сотрудничают. «В этом она, по крайней мере, не солгала», — констатировал Рикард. Клара оставила в доме муляж бомбы с таймером. и его хватило, чтобы напугать до смерти и меня, и Лин. Черт! Как она себя чувствует? Рикард покосился, на стоявшую с чашкой в руках, молодую женщину. Она дерзко посмотрела на него в ответ. С ней все хорошо. Я задержусь здесь немного и потом приеду в офис, сказал он заметил, как она начала переминаться с ноги на ногу, пытаясь согреться. Только бы ей не стало слишком хорошо, и она не натворила бы ничего опрометчивого», — подумал он и услышал, как Эрик барабанит пальцами по клавиатуре на другом конце линии. «Тебе удалось выяснить, кто стоит за ней?» — спросил Рикард. «Там уже начались проблемы», — ответил Эрик. «Чем больше Клара успокаивалась, тем молчаливее становилась. Она явно боится того, кто послал ее. Росомаху. Вряд ли это может быть кто-то другой». «У Марии есть результаты?» — поинтересовался Рикард. «Я только мельком успел переговорить с ней. Она с кем-то из экспертов по-прежнему занимается мобильниками. Но у Клара, похоже, абсолютно новый телефон. Его память пуста. Им фактически ни разу не пользовались. за исключением одного случая. С него отправили СМС с фотографиями, сделанными дома у Лин. И, судя по времени, это произошло, когда Клара еще оставалась там. За несколько минут до того, как появилась Лина, разобралась с ней. сообщил Эрик и снова рассмеялся. «Я затребовал у мобильного оператора местоположение номера, с которым она связывалась, если он работает. Он был выключен, когда я попытался позвонить на него. И он тоже левый. Хорошо, не отставай от них. Пусть пробуют с равными промежутками. Это лучшая возможность найти Росомаху из всех, какие только у нас есть сейчас».